Глава вторая. Банда в кепках. Полтора года назад я был представлен довольно необычному человеку. Звали его Корнелиус Стильман. Он совершал длительную поездку по Европе и заканчивал её в Лондоне. Жил он на восточном побережье Америки и принадлежал к лану так называемых бостонских браминов, то есть входил в число местной знати и аристократии. Он сколотил состояние на шахтах компании Калумет и Хекла, к тому же вложил средства в железные дороги и телефонные компании. Видимо, в молодые годы он мечтал о карьере художника, и частичное его приезд в Европу объяснялся желанием посетить музеи и галереи Парижа, Флоренции, Рима и Лондона. Подобно многим богатым американцам, господин Стелман был исполнен чувства гражданской ответственности, что несомненно делало ему честь. Он приобрёл землю в бостонском районе Бэк-Бэй и уже приступил к строительству художественной галереи, которую назвал Парфенон, планируя заполнить её самыми замечательными произведениями искусства, купленными во время его путешествий. Я познакомился с ним на одном приёме, и он произвёл на меня впечатление человека вулкана, кипящего энергией и энтузиазмом. В одежде этот американец был достаточно старомоден, носил бороду, а в глазу поблескивал монокль. Но он оказался, на диво, осведомленным человеком, бегло говорящим по-французски и по-итальянски и даже имевшим представление о древнегреческом. Он глубоко разбирался в искусстве, эстетическое начало в нем было очень развито, в итоге он заметно отличался от большинства своих соотечественников. «Не нужно подозревать меня в излишнем шовинизме, господин Холмс. Этот человек сам рассказывал мне, как хромает в его стране культурная жизнь. С годами он к такому положению вещей привык». Величайшие полотна выставлялись рядом с уродцами, какими-то русалками и карликами. Он видел, как постановки пьесы Шекспира предшествовало выступление канатоходцев и акробатов. Так обстояли дела в Бостоне того времени. В Парфеноне всё будет иначе, сказал он. Это как следовало из названия будет храм искусства и цивилизации. Я очень обрадовался, когда господин Стилман согласился посетить мою галерею на Elmoral Street. Мы с господином Финчем провели в его обществе несколько часов, подробно ознакомили его с нашим каталогом, показали последние покупки, сделанные нами на разных аукционах Англии. Короче говоря, он купил у нас работы Ромни, Статса и Лоуренса, а также четыре пейзажа Джона Констебла, настоящую гордость нашей коллекции. Это были изображения озёрного края, датированные 1806 годом, совершенно не похожие на другие работы этого выдающегося мастера. Они создавали удивительное настроение. В них улавливалась подлинная глубина, и господин Стелман обещал, эти пейзажи будут выставлены в большом, хорошо освещённом зале, который спроектируют специально для них. Мы выторговали блестящие условия. С учётом произошедшего, хочу сказать, что мой банковский счёт пополнился кругленькой суммой. Господин Финч заметил, что это сделка вне всяких сомнений, наиболее успешная в нашей жизни. Оставалось доставить картины в Бостон. Мы тщательно их упаковали, поместили в деревянный ящик и отправили Белой звездой из Ливерпуля в Нью-Йорк. По велению судьбы мы решили, что передадим картины непосредственно в Бостоне. Это было одно из решений, которые в момент их принятия не кажутся существенными, но потом ты долгое время о них сожалеешь. Именно до Бостона отправлялось судно Adventurer, но мы опоздали на несколько часов и в итоге поместили драгоценный груз на другой океанский лайнер, плывший до Нью-Йорка. Там груз принял наш агент, толковый молодой человек по имени Джеймс Де Вой, и отправился с ним до Бостона по железной дороге Бостон и Олбани, путешествуя длиной в 190 миль. Но добраться до пункта назначения нашим картинам было не суждено. В то время в Бостоне орудовало несколько банд, главным образом на юге города, в Чарльстауне и Соммерсвилле. У многих из них были диковинные названия «Мертвые кролики», «Сорок воров», а сами бандиты были ирландского происхождения. С грустью думаешь о том, что великая страна приняла их с распростертыми объятиями, а они взамен предложили беззаконие и насилие. Но дело обстояло именно так, и полиция была не способна остановить их или передать в руки правосудие. Одна из самых активных и опасных групп именовалась «Банда в кепках». За правилами были братья-близнецы Рурк и Килон-Одонахью, родом из Белфаста этих двух дьяволов я характеризую с особой тщательностью, потому что в моей истории они занимают центральное место. Эта парочка была неразлучна. При рождении они выглядели совершенно одинаково, но Арурк вырос крупнее брата: квадратные плечи, грудь бочонком, могучие кулаки, которыми он был всегда готов пустить в ход. Говорили, что во время карточной игры он забил человека до смерти, а ему и два минуло 16 лет. Кейлон по контрасту всегда находился в тени брата. Он был поменьше и поспокойнее. Собственно, он вообще мало говорил, ходили слухи, что дарм речи бог его обделил. Рурк носил бороду, Кейлон был чисто выбрит. Оба ходили в кепках, отсюда и название их банды. Было также известно, что у них на руках выколоты инициалы друг друга, и во всех отношениях они были неразделимы. Что касается других членов банды, их клички говорят сами за себя и хорошо их характеризуют. Фрэнк Келли, бешеный пёс, Маклин Патрик Лезви. Ещё один был известен как привидение и внушал окружающим ужас, подобно любому сверхъестественному существу. Сфера их деятельности включала в себя все мыслимые виды уличных преступлений: разбой, грабёж, а также покровительство. При этом бостонская беднота относилась к ним с большим почтением и не понимала очевидного: эти мерзавцы были гнойным нарывом на теле общества. Это были отщепенцы, которые плевать хотели на и без того далёкие от совершенства законы. Вам, разумеется, известно, что близнецы занимают особое место в мифологии со времён рассвета цивилизации. Есть Ромул и Рем, Аполлон и Артемида, а Кастор и Поллукс обрели бессмертие на звёздном небе в созвездии Близнецы. Некая аура окружала и братьев Одонихю. Среди простого народа бытовало убеждение, что их не поймают никогда, что абсолютно всё сойдёт им с рук. Когда я отсылал картины в Саутгемптоне, о банде в кепках я не знал ничего, вообще никогда о них не слышал. Но именно в это время кто-то сообщил бандитам, через несколько дней американская компания по производству банковских билетов будет перевозить много денег в Массачусетский Первонациональный банк из Нью-Йорка в Бостон. Сумма якобы составляла 100 тысяч долларов, а повезут деньги по железной дороге Бостон и Олбани – Кто-то говорил, что операцию по ограблению поезда задумал Рурк. Другие считали, что из двух братьев мозгом был именно Киллан. Так или иначе, они решили напасть на поезд, когда он будет ещё в пути, и освободить его от денежной массы. Попытки грабить поезда всё ещё предпринимались на западных границах Америки, в Калифорнии и Аризоне, но провернуть подобное на более развитом восточном побережье было практически немыслимо поэтому в поезде, который отправился с Центрального вокзала в Нью-Йорке, был всего один вооруженный охранник в почтовом вагоне. Банкноты находились в сейфе, а картины, надо же, чтобы так не повезло, были тут же, рядом, в своем деревянном ящике. Наш агент Джеймс Де Вой ехал в вагоне второго класса. К своим обязанностям он всегда относился добросовестно и расположился как можно ближе к почтовому вагону. Для захвата банда в кепках Выбрала участок пути неподалёку от Питсвилда. Здесь перед мостом через реку Коннектикут поезд преодолевает довольно крутой подъём. Он заезжает в туннель длиной 2000 футов, и на выезде, по правилам железной дороги, машинист обязан проверить тормоза. Поэтому поезд в этом месте шёл очень медленно, и братья Удонных, и без особого труда, спрыгнули на крышу одного из вагонов. Оттуда они перелезли через тендер, и, к изумлению машиниста и его помощника, внезапно появились в машинном отделении с оружием в руках. Они велели остановить поезд на лесной просеке. Со всех сторон их окружали высокие белые сосны, природная ширма, под прикрытием которой они могли легко совершить свое преступление. Келли, Маклин и другие бандиты ждали на готове с лошадьми и с динамитом, который похитили где-то на стройплощадке. Все они были вооружены. Когда поезд остановился, Рурк ударил машиниста рукояткой револьвера по голове и оглушил его. Кейлон молча достал веревку и привязал помощника к металлической опоре. Тем временем остальные бандиты ворвались в поезд. Они велели пассажирам оставаться на местах, а сами двинулись к почтовому вагону, намереваясь взорвать его дверь. Джеймс Де Вой все это видел и пришел в ужас от возможных последствий. Видимо, он догадался, что грабители интересуют отнюдь не полотна Констебла. В конце концов, об их существовании знало всего несколько человек, и даже если бы у бандитов хватило мозгов или образования, чтобы опознать работы великого мастера, они просто не нашли бы желающих эти картины купить. Остальные пассажиры сидели тихо и смирно. А де Воль встал со своего места и пошёл к бандитам на переговоры. По крайней мере, я полагаю, что его намерение было именно таковым. Но не успел он открыть рот, как Рурк О'Донехилл обернулся и застрелил беднягу на месте. Бандит всадил три пули до воя в грудь. Тот рухнул на пол и нашел свое последнее упокоение в луже собственной крови. Находившийся в почтовом вагоне охранник услышал выстрелы. Могу себе представить, какой ужас он испытал, когда понял, что по ту сторону двери орудуют бандиты. Может быть, он открыл бы дверь по их требованию? Нам этого никогда не узнать. Через минуту прогремел мощный взрыв, и вся стена почтового вагона разлетелась на части. Охранник погиб на месте. Доступ к сейфу с деньгами был открыт. Второго, куда более скромного взрыва, хватило на то, чтобы открыть сейф, и злоумышленники обнаружили, что им дали ложную информацию. В Массачусетский первый национальный банк было послано всего две тысячи долларов. Возможно, для этих бродяг и такие деньги целое состояние, но сумма была гораздо меньше той, на которую они рассчитывали. Но они всё равно схватили банкноты с радостными воплями, не мало не заботясь о том, что оставили после себя два трупа, и не представляя, что их взрывы уничтожили четыре полотна, которые стоили в 20 раз больше похищенной ими суммы. Эти, да и другие погибшие картины невосполнимая потеря для британского искусства. Я постоянно напоминаю себе, что во время этого налёта погиб замечательный и исполнительный молодой человек. Но как ни стыдно мне в этом признаться, потерю картин я оплакиваю в не меньшей степени. Мой друг Финчи и я были потрясены, когда узнали о случившемся. Поначалу дело нам представили так, что картины похищены, и такой вариант был бы более предпочтительным, потому что этими работами мог бы насладиться хоть кто-то, и всегда оставалась возможность украденное вернуть. Надо же, чтобы налёт произошёл столь не вовремя, и до какой степени вандализма доходят люди ради пачки банкнот. Вот, когда мы горько пожалели, что выбрали не тот маршрут. Получается, во всём виноваты мы сами. Беспокоили нас и финансовые соображения. Господин Стилман внёс за картины большой аванс, но по контракту мы целиком несли за них ответственность вплоть до передачи их ему в руки. Счастье, что мы застраховали отгрузку на лондонском страховом рынке Lloyd's. В противном случае нас ждало разорение, ведь в конце концов аванс пришлось бы вернуть. Ещё одно неудобное обстоятельство семья Джеймса Девой. Я выяснил, что у него остались жена и маленький ребёнок. Кто-то должен был о них позаботиться. Именно по этим причинам я решил отправиться в Америку и отбыл из Англии без промедления. Моим первым пунктом назначения был Нью-Йорк. Там я встретился с госпожой Девой и обещал ей определённую компенсацию. Её сыну было 9 лет. Более милого и симпатичного ребёнка трудно себе представить. Потом я перебрался в Бостон, а оттуда в Провиденс, где Карнелиус Стилман воздвиг себе летнюю резиденцию. Надо сказать, что хоть я и провёл в его обществе достаточно много часов, но всё равно не был готов к зрелищу, которое открылось перед моими глазами. Шепердс-Пойнт оказался гигантским сооружением, наподобие французского замка, построенным известным архитектором Ричардом Морисом Хантом. Одни сады простирались на 30 гектаров, а интерьер дома говорил об изобилии, охватить которое мое воображение было не в силах. Сам Стилман настоял на том, чтобы устроить мне экскурсию по дому, и я едва ли когда-нибудь ее забуду. Великолепная деревянная лестница, занимавшая господствующее положение в большом зале. Библиотека на пять тысяч томов. Комплект шахмат, когда-то принадлежавших Фридриху Великому. Часовня со старинным органом, на котором играл Перселл. К тому времени, как мы добрались до подвального этажа, где был плавательный бассейн и площадка для игры в боулинг, я изрядно подустал. А живопись! Я отметил работы Тициана, Рембрандта и Веласкеса, а мы еще не добрались до гостиной. Я разглядывал всю эту роскошь, несметные богатства хозяина дома, и вдруг в голову мне пришла идея. Вечером, во время ужина, мы сидели за гигантским средневековым столом для приемов. Обслуживал нас чернокожий слуга, одетый, я бы сказал, по колониальному. Я заговорил о госпоже Довой и её сыне. Стелман заверил меня, хотя они и не живут в Бостоне, отцы города по его просьбе о них позаботятся. Вдохновлённый его ответом, я перешёл к банде в кепках и спросил, можно ли с его помощью призвать их к ответственности, ведь пока бостонская полиция не сильно продвинулась в этом деле. Возможно ли, спросил я, предложить значительное вознаграждение тому, кто укажет, где они находятся, а также нанять частных детективов, чтобы они задержали бандитов от нашего имени. Так мы отомстим им за убийство Джеймса Довоя, а заодно и накажем за утрату пейзажей констебла. Стилман ухватился за моё предложение с энтузиазмом. "Вы правы, Карстерс", воскликнул он, с грохотом стукнув кулаком по столу. "Именно так мы и поступим". Эти подонки надолго запомнят день, когда они вздумали прищемить хвост Карнелиосу Стилману. Это не была его обычная манера выражаться, но мы к тому времени успели разделаться с бутылкой тончайшего кларета и принялись за портвейн. И господин Стилман был в необычно приподнятом настроении. Он с настойчивостью заявил, что полностью оплатит расходы на детективов и самого вознаграждения, хотя я был готов внести определённую долю. Мы пожали друг другу руки, И он предложил мне остаться у него, пока будут приняты все необходимые меры. Это приглашение я с радостью принял. Искусство это моя жизнь как коллекционера и галериста, а в летней резиденции Стильмана было столько сокровищ, что состояние транса было мне обеспечено на несколько месяцев. Но события пошли более короткой дорогой. Господин Стильман обратился в агентство Пинкертона и нанял человека по имени Билл Макпарлинт. На встречу с ним был приглашён и я. Стилм относился к типу людей, которые всё должны сделать сами и на свой манер. При этом его репутация со всей очевидностью говорила, что он выдающийся исследователь и не успокоится, пока банда в кепках не окажется в его руках. В то же время в рекламном приложении к Бостон Дейли было помещено объявление: награда в 100 долларов, немалая сумма, за информацию, которая приведёт к аресту Рурка и Килона О'Донохью и всех остальных, связанных с совершённым преступлением. Мне было приятно, что по объявлению рядом со своим именем господин Стелман поставил моё, хотя все финансовые затраты взял на себя он. Следующую неделю я провёл в Шепердс-Поинте и в самом Бостоне, удивительно красивом и быстро растущем городе. Несколько раз я съездил в Нью-Йорк и с удовольствием провёл какое-то время в Метрополитен-музее, в этом не очень удачном с архитектурной точки зрения здании содержалась великолепная коллекция. Я также навестил госпожу Де Вой и ее сына. Именно в Нью-Йорке я получил телеграмму от Стилмана с просьбой срочно вернуться. Объявление о вознаграждении сработало. Макпарлин получил нужные сведения. Кольцо вокруг банды в кепках было готово сомкнуться. Я сразу же вернулся и снял номер в гостинице на Скул-Стрит. Вечером туда приехал Корнелиус Стилман и рассказал, что произошло. Сведения поступили от владельца пивной. В Америке их называют салонами, в Саут-Энди, не слишком благополучном районе Бостона, где нашли себе пристанище эмигранты из Ирландии. Близнецы Одонх ютились в узком многоквартирном доме неподалёку от Чарльз-Ривер, мрачном и убогом трёхэтажном сооружении с десятком прижавшихся друг к другу комнат без прихожих, всего с одним туалетом на каждом этаже. Прямо по коридорам текли сточные воды, и зловонный запах перебивали лишь сотни печюрок, в которых сжигали уголь. Жодкий притон. Вечно орут дети, будят пьяные мужчины, что-то бормочут полубезумные женщины. Сзади был наспех сколоченная деревянная пристройка с вкраплениями из кирпича. Её-то и облюбовали близнецы. У Киллана была отдельная комната, у Роргдила другая с двумя членами банды. Остальные кепки занимали третью комнату. Деньги, похищенные из поезда, давно исчезли. Бандиты спустили их на спиртное, просадили в карты. Когда солнце в тот вечер близилось к закату, все они сидели, сгрудившись у печи, и, как обычно, потягивали джин и играли в карты. Караульного не было. Зачем? Соседи сунуться к ним никогда не осмелятся, а боштинская полиция к похищению двух тысяч долларов давно потеряла интерес. Поэтому они даже не думали о приближении Макпарлинда с десятком вооружённых человек, которые быстро окружили здание. Пинкертоновцам велели взять бандитов живыми, если удастся. Стеллман надеялся предать их в суду, к тому же в непосредственной близости было много невинных людей, и беспорядочной стрельбы хотелось бы по возможности избежать. Приведя своих людей в состояние полной готовности, Макпарлинд взял припасённый громкоговоритель и предложил бандитам сдаться. Но его ждало разочарование. Банда в кепках, недолго думая, открыла яростный огонь. Да, близнецы позволили застать себя в расплох, но сдаваться без боя не собирались, и море свинца выплеснулось на улицу. Пули летели не только из окон, но и сквозь дыры в самих стенах. Двоих Пинкертоновцев подстрелили. Ранение получил сам Макпарлинт, но остальные не спасавали и разрядили в здание шестизарядные обоймы своих револьверов. Сотни пуль прошибли хлипкую древесину. Трудно себе представить, что творилось внутри. Никакой защиты не было, укрыться было негде. Когда всё было кончено, в задымлённой пристройке представители закона нашли пять мужских трупов, истерзанных полями в клочья. Одному бандиту удалось бежать. Поначалу такое показалось невозможным, но осведомитель господина Макпарлинда заверил его: вся шайка была в сборе, и ответный огонь убили шесть человек. Комнату тщательно обследовали, и разгадка была найдена. Одна половица не была прибита гвоздями. Её отодвинули, и открылся узкий дренажный водосток, который тёк под поверхностью земли и уходил прямо в реку. Через него Киллан О'Доннеху избежал, хотя задача перед ним стояла дьявольски трудная. Правильнее будет сказать не избежал, а уполз, потому что в этой трубе мог поместиться разве что ребёнок, и никто из агентов Пинкертона туда лезть не решился. Макпарлинг повёл своих людей вдоль реки, но к тому времени наступила кромешная тьма, и он знал, поиски ни к чему не приведут. Банда в кепках была уничтожена, но одному из её главарей удалось спастись. Всё это мне рассказал Корнелиус Тильман в тот вечер в гостиничном номере. Но история на этом увы не кончается. Я остался в Бостоне ещё на неделю, частично в надежде, что Киллена Одонах ю найдут. На самом деле в душе возникло лёгкое беспокойство. Возможно, оно жило во мне с самого начала, но только теперь я осознал его в полной мере. Речь идёт о проклятом объявлении, ранее мною упомянутом, под ним стояло моё имя. Стилман сделал достоянием гласности тот факт, что я имею отношение к вознаграждению и к ударной группе, которая занялась поимкой банды в кепках. Поначалу я, исполненный чувства общественного долга, был ему за это благодарен. Пожалуй, даже почитал за честь быть упомянутым рядом с этой выдающейся личностью. Но теперь я понял. Один близнец убит, а другой гуляет на свободе. Я прекрасная мишень для мести, особенно в районе, где самые жуткие преступники могут рассчитывать на поддержку множества друзей и почитателей. Я с опаской входил в гостиницу и выходил из нее. В неблагополучные районы города старался не соваться. По вечерам сидел в номере. Киллона о Донахью не поймали и даже высказывали сомнения, а жив ли он. Ведь он мог получить ранение и скончаться от потери крови где-нибудь под землей, подобно крысе. Вполне мог и утонуть. Ко времени нашей последней встречи Стилман, несомненно, убедил себя, что Киллона все-таки нашла смерть. Впрочем, Стилман из тех, кто не любит признавать себя побежденным. Я обратился в судоходную компанию «Кьюнарт» и заказал билет в Англию на Каталонию. К сожалению, попрощаться с госпожой Дево и ее сыном не удалось, Времени на поездку в Нью-Йорк уже не было. Я вышел из гостиницы. Хорошо помню, что фактически уже ступил на трап судна, когда услышал свежие новости. Их прокричал мальчишка-газетчик, да они и сами кричали с первой страницы. Карнелиус Стилман был застрелен у себя дома в Провиденсе. Он гулял среди роз в саду. Прищучившись руками, я взял экземпляр газеты и прочитал Убийство произошло на Канони. Люди видели, как с места преступления убегал молодой человек в твидовом пиджаке, шарфе и кепке. Его уже ищут и будут искать по всей Новой Англии, потому что убитый бостонский промин, и будет сделано всё, чтобы преступнику было воздано по заслугам. По сообщению полиции, в поисках ей помогал Билл Макпарлинт, и в этом была своя ирония, ибо за день до смерти Стелмана эти двое разругались. Стиома наставила у себя половину предназначенного Пинкертономцам Гунарара. Работа будет считаться выполненной, когда найдут последнее тело. А оказалось, что тело это приспокойно ходит по улицам. Личность убийцы не вызывала ни малейших сомнений. Я прочитал статью и взошёл на судно. Отправился прямиком в свою каюту и не выходил из неё до 6:00 вечера. В это время Каталония, издав мощный посвист, отшвартовалась от причала и направилась в открытое море. Только тогда я вышел на палубу и попрощался с Бостоном. Он становился всё меньше, потом совсем исчез. Я уплывал, испытывая глубочайшее облегчение. Вот, господа, мой вам рассказ о пропавших полотнах Констабла и моей поездке в Америку. Безусловно, я рассказала о случившемся моему партнёру, господину Финчу, а также моей жене, но больше никому. Эта история случилась год с лишним назад. Вплоть до появления человека в кепке у моего дома в Уаймлдоне я надеялся и молил бога, что вспоминать о ней мне больше не придётся. Холмс докурил трубку задолго до того, как галерист завершил своё повествование, и слушал, степив перед собой длинные пальцы с выражением высшей сосредоточенности на лице. Повисла долгая пауза. Уголёк в камине свалился вниз и вспыхнул костерок. Эти слоги словно пробудили Холмса от сна. Какую оперу вы собирались сегодня слушать, спросил он. Этого вопроса я ожидал меньше всего. В свете сказанного он представлялся на редкость пустячным, и я даже подумал, что Холмс намеренно позволил себе грубость. Видимо, Эдмунду Карстерсу тоже так показалось. Он чуть подался назад, перевёл взгляд на меня, снова посмотрел на Холмса. Мой рассказ Не произвёл на вас никакого впечатления? спросил он. Наоборот, я слушала его с возрастающим интересом и хочу поздравить вас. Ясность и точное изображение деталей очень пришлись мне по душе. А человек в кепке? Вы, наверное, полагаете, что это Килн О'Донахью, и он приехал в Англию, чтобы вам отомстить. У вас есть другое объяснение? С ходу могу предложить не меньше полудюжины. Меня всегда поражало, что истолковать цепь событий можно совершенно по-разному, пока не будут собраны исключающие такие толкования улики, да и тогда следует быть очень осторожным с выводами. В нашем с вами случае вполне возможно, что этот молодой человек пересёк Атлантику и добрался до вашего дома в Уимблдоне. Но возникает вопрос: почему это путешествие он совершил через год после описанных вами событий? С какой целью пригласил вас на встречу в церковь Девы Марии? Он ведь мог застрелить вас при первой встрече, будь его намерение именно таковым. Ещё более странно, что на назначенную им же встречу он не пришёл. Он пытается меня терроризировать и делает это вполне успешно. Вы правы, Гарстерс склонил голову. Вы хотите сказать, что не можете мне помочь, господин Холмс? На данном этапе не вижу каких полезных действий я могу предпринять. Ваш непрошеный гость, кем бы он ни был, не оставил никаких следов своего места пребывания. С другой стороны, если он вновь появится, я буду рад оказать вам любую посильную помощь. Напоследок хочу сказать вам вот что, господин Карстерс: идите в оперу в спокойном состоянии духа, и они верят, что этот человек хочет вам как-то навредить. Но Холмс оказался неправ. Именно об этом свидетельствовали события следующего дня. Человек в кепке Наños, новый удар.